Глава седьмая. Снова дома. Миссис Джеймс оказывает влияние на Кэри. Ничего не могу сделать для Люпина. Слегка докучают соседи. Кто-то трогал мой дневник. Получил место для Люпина. Люпин нас ошеломляет новостью. 22 августа. Купил две лених головы, вылепленных из гипса и выкрашенных в коричневый цвет. Это как раз то, что надо для нашей маленькой гостиной. Это придаст ей стиль. И такое замечательное сходство. Пуллеры и Смит огорчены тем, что ничего не могут предложить Люпину. 24 августа. Только чтобы порадовать Люпина, немного его развлечь, ибо он как-то приуныл, Кэрри пригласила к нам на несколько дней миссис Джеймс из Сатана. Люпину мы ни слова не говорим, пусть это будет для него сюрпризом. 25 августа. Миссис Джеймс из Сатана приехала после обеда и привезла огромную охапку полевых цветов. Чем больше я узнаю миссис Джеймс, тем больше она мне нравится, и она искренне предана Кэрри. Она зашла к ней в комнату, чтобы снять шляпку, и чуть не час целый пробыла там, беседуя о нарядах. Люпин сказал, что его нисколько не удивил ее наскок, но сама она удивила. 26 августа. Чуть не опоздали в церковь, ибо миссис Джеймс все утро толковала о том, что следует надеть. Люпин, кажется, не очень владит с миссис Джеймс. Боюсь, у нас будут неприятности с ближайшими соседями, которые вселились на прошлой неделе. Множество друзей, их прибывших на дрожках, успели себя показать с самой нелестной стороны. Вчера или позавчера вечером я из-за холода надел свою теплую беленькую куртку, и когда я прогуливался, сунув в карманы большие пальцы, такая у меня манера, некто, сидя на дрожках, американец виду, стал напевать какую-то пошлятину. В кармане у меня, в кармане 13 долларов лежат. Мне показалось, что он метит в меня, и мои подозрения не замедлили подтвердиться, ибо когда в тот же вечер я прогуливался по саду в моем цилиндре, в мой головной убор была запущена хлопушка, и там взорвалась как пистон. Я резко обернулся, и могу поручиться, увидел, как тот самый господин, который сидел тогда на дрожках, поспешно удалялся от одного из окон нашей спальни. 27 августа. Кэрри с миссис Джеймс отправились за покупками, и когда я пришел домой со службы, они еще не вернулись. Судя по воспоследовавшей беседе, боюсь, что миссис Джеймс забивает Кэрри голову разными глупостями насчет одежды. Я пошел к Тамо и просил его зайти, разделить с нами вечернюю трапезу и разрядить атмосферу. Кэрри на скорую руку соорудила ужин, состоявший из вчерашнего мяса, оглотка семги, от которой я вынужден был отказаться, чтобы хватило остальным, бланманже и заварного крема. Был еще графинчик Портвейна и пончики с вареньем. Миссис Джеймс нас научила играть в довольно милую карточную игру под названием «Грабеж». К моему удивлению и возмущению даже Люпин вскочил посреди игры и буквально саркастическим тонном объявил. «Прошу меня уволить. По мне это уж чересчур лиха. Лучше я в садочке тихонько в мячик поиграю». Дело могло принять весьма неприятный оборот, если бы там, кажется, Люпин ему понравился, не предложил изобретать новые игры. Люпин сказал сыгранём в обезьян». И с этими словами он обводит там и вокруг стола и ставит перед зеркалом. Должен признаться, я от души хохотал. Меня слегка раздражало, что потом все то и дело хохотали, не желая объяснить причины, и только уже ложась спать, я обнаружил, что, по-видимому, весь вечер проходил с прилипшей ко мне пониже спинной салфеткой. 28 августа. Обнаружил большой кирпич посреди клумбы с геранью, не иначе, как дела соседей. Патл и Патл не могут найти для на место. 29 августа. Миссис Джеймс положительно делает из Кэри Дуру. Кэрри появилась в новом платье наподобие смокинга. Объявила, что это последний крик моды. Я сказал, что от возмущения тоже готов кричать. Шляпа на ней размером с кухонная ведерко для угля и приблизительно такой же формы. Миссис Джеймс уехала домой, и мы с Люпином оба, надо сказать, этому обрадовались. Впервые после его возвращения мы хоть в чем-то с ним согласны. Меркинс и сын написали, что не располагают вакансии для Люпина. 30 октября. Хотелось бы мне знать, кто это злонамеренно выдрал пять или шесть последних недель из моего дневника. Неслыханное безобразие. Я веду такой солидный дневник, в котором так много места уделяется записям о ежедневных событиях, и я кладу на эти записи, в чем с гордостью признаюсь, столько труда. Я спросил у Кэрри, известно ли ей что-нибудь на этот счет. Она ответила, что я сам виноват, оставляю свой дневник, где ни попадя, а в доме возится уборщица, и трубочисты толкутся. Я ей заметил, что это не ответ на мой вопрос. Моё замечание, и весьма острое, как мне представляется, конечно, имело бы больше успех не за день я одновременно локтем вазу на столе, почему-то выставленном в коридор, после чего она упала и разбилась вдребезги. Кэри Кэрри ужасно горчилась, потому что это была одна из парных ваз, теперь второй не сыщешь, который нам подарил на свадьбу миссис Барсетс, старинная подруга Пормертонов, родственников Кэрри, которые недавно переехали из Далстона. Я призвал Сару и спросил ее насчет дневника. Она отвечала, что даже не заглядывала в гостиную. А это, мол, миссис Биррелл, уборщица, как трубочист ушел, за ним прибравшись, сама и разожгла огонь в камине. Обнаружены решетки, обгорелый клок бумаги, я его осмотрел и заключил, что это частица моего дневника». После чего мне стало беспощадно ясно, что кто-то и задрал мой дневник с целью разжечь огонь. Распорядился, чтобы завтра ко мне прислали миссис Бирл. 31 октября. Получил письмо от моего начальника мистера Джокера, извещающее, что, кажется, он наконец приглядел подходящее местечко для нашего дорогого мальчика Люпина. Это в известной степени меня примеряет с потерей части моего дневника — ибо вынужден признаться, последние несколько недель были посвящены отчетам об огорчениях, причиненных отказами тех лиц, к которым обращался я с просьбой об устройстве люпина. Миссис Бирилл явилась, и в ответ на все мои расспросы объявила, что никакой такой книжки даже в глаза не видала, а не то, чтоб трогать. Я объявил, что полон решимости найти виновника, после чего она сказала, что уж постарается мне пособить. Но она помнит, что трубочист огонь разжигал листком из эха. Распорядился, чтобы завтра ко мне прислали трубочиста. Напрасно Кэрри дала Люпину ключ от замка. По-моему, мы теперь его совсем не видим. Сидел до половины второго, из не мог и дальше ждать не мог. Первое ноября. Вчера записал, что я из не мог и ждать не мог, а ведь остроумно вышло, я даже сам сразу не заметил. Не будь я сейчас так озабочен, тут можно было бы сочинить хорошенькую шутку. Трубочист явился, но имел наглость подойти к парадной двери, да еще брякнуть на ступени свой грязный мешок. Впрочем, он был учтив, тут я ничего не скажу. Он заявил, что огонь разжигала Сара. К несчастью, Сара услышала эти его слова, она чистила перила и бросилась вниз, напустилась на трубочиста и учинила форменный скандал прямо у парадной двери, только этого мне не хватало. Я ей велел заниматься своим делом, а трубочисту сказал, что мне очень жаль, что я его обеспокоил. Мне в самом деле очень жаль, ибо вследствие его визита парадное крыльцо все сплошь выпачкано Сашей. С удовольствием бы отдал 10 шиллингов, чтобы узнать, кто порвал мой дневник. 2 ноября. Весь вечер спокойно провел с Кэрри, чье общество мне никогда не скучно. Очень мило поболтали о письмах на тему «явился ли бы ваш брак неудачей». В нашем случае он неудачи не явился. Предаваясь приятным воспоминаниям, мы не заметили, как засиделись за полночь. Мы вздрогнули, услышав, как громыхнула дверь. Ввалился Люпин. Он даже не подумал прикрутить в коридоре газ или заглянуть в комнату, где мы сидели, но с диким грохотом поднялся прямо к себе в спальню. Я просил его спуститься на минутку, но он умолял его извинить, мол, он прямо падает с ног, что едва ли сообразовывалось тем фактом, что четверть часа целых вслед за тем он буквально плясал по комнате, выкрикивая «Эх, да как я полечку-то отобью, отобью» и прочий тому подобный вздор. 3 ноября. Наконец-то хорошая новость. Мистер Джокер назначил встречу Люпину, на которую он должен отправиться в понедельник. Ах, какое облегчение ли души. Я пошёл в спальню к Люпину, чтобы его обрадовать, но он лежал в постели и скверно выглядел, так что я решил приберечь сюрприз до вечера. Он сказал, что вчера вечером его избрали членом клуба актёров-любителей под названием «Комедианты из Холлоуэя», но хоть было жутко весело, он сидел на сквозняке, его продуло, теперь вот голова болит. От завтрака он отказался, и я оставил его в покое. На вечер у меня была припасена бутылочка отличного портвейна, и так как Люпин нам на удивление был дома, я разлил вино по бокалам и сказал, «Люпин, мальчик мой, у меня для тебя хорошая неожиданная новость. Мистер Джокер раздобыл для тебя место». Люпин сказал, «Шикозно». И мы осушили бокалы. Потом Люпин сказал, «А теперь давай-ка наливай опять, потому что у меня для вас тоже есть хорошая и неожиданная новость». Во мне шевельнулись недобрые предчувствия, и у Кэрри, очевидно, тоже, ибо она сказала. «Надеюсь, эта новость и нам покажется хорошей». Люпин сказал. «А то. Я надумал жениться».